Наконец-то снова дома. Дорогу от вокзала до нашего дома Бело знал хорошо, поэтому несся впереди, но иногда оглядывался, возвращался, оббегал вокруг меня и снова мчался вперед. Один раз он, правда, остановился у какого-то дома и очень долго его обнюхивал. Я ушел далеко вперед, а он все не двигался с места. Наконец он догнал меня». — Что ты там унюхал? Что-нибудь интересное? — спросил я. — Там проходила Адриена. Бело разнюхал точно, — сказал он. — Ты что, опять хочешь с ней встретиться, что ли? — удивился я. — Может быть, — сказал он. — Думаю, наверное, да. И он опять побежал вперед. Радовался, что дом уже близко, а я, наоборот, замедлил шаг потому что тяжело было нести чемодан. Казалось, он все сильнее оттягивал руку и приходилось все чаще ставить его на землю. Но еще и потому, что с каждым шагом меня все сильнее мучила совесть. А ее просто так на землю не сбросишь. Я вор. Украл деньги из папиной кассы и понимал, что папа будет меня очень ругать. Мы подошли к дому. Аптека уже закрылась, но наверху в гостиной горел свет. Я позвонил. Один звонок длинный, два коротких. Это наш семейный код. Наверху папа нажал кнопку, дверь открылась, но он и сам уже сбегал вниз по лестнице. «Макс!» — обрадовался он. «Вернулся!» Он обнял меня. «Я так за тебя волновался!» Сверху раздался голос Верены. «Штерни, это Макс?» Папа ответил «Да, Макс вернулся!» Сейчас мы поднимемся. — Ты очень сердишься, — осторожно спросил я. — Прости, что я взял деньги. Понимаешь, папа, ведь я должен был помочь господину Белло. — Да, кстати. Что с господином Белло? — перебил он меня. Только после этого он обратил внимание на пса. — Да, увы. Я вижу, он опять превратился в собаку. Папа наклонился и погладил пса по голове. Привет, Бело. Давно пора поздороваться из Бело. Наконец-то папа Штенхайм. Отозвался Бело с упреком. Папа так обалдел, что попятился и чуть не сел прямо на лестницу. Это... Говорящая собака? Спросил он. Да. Бело разговаривает, подтвердил пес. Бело пойдет наверх. Белло проголодался. У господина Мельхиора не получилось превратить Бело в человека, но зато Белло теперь разговаривает. «Это уже кое-что», — сказал я. «Сейчас ты нам все подробно расскажешь», — потребовал папа. «Пошли к Верене в гостиную. Она, конечно, тоже хочет узнать обо всем». Вдруг папа огляделся. Кажется, он что-то вспомнил. «А куда ты дел дядю Астора? Он что, не захотел идти с вами и прямо с вокзала пошел к себе домой? Как это? Настала моя очередь удивляться. Причем тут вообще дядя Астор? А разве не он привез вас из Марбурга? Как вы вернулись-то? Как-как? На поезде. Но ведь дядя Астор специально поехал в Марбург, чтобы найти вас там и привезти домой в целости и сохранности, сказал папа. «Дядя Астор?» — переспросил я. «Значит, вы разминулись», — сказал папа. «Но все равно пойдем скорее в дом. Верена ждет». Потом мы все вместе ужинали, и я подробно рассказывал, как мы добирались до Марбурга, с какими приключениями жили в гостинице, о превращении господина Белло, о госпоже Майке и ее отце Мельхиоре, о разных экспериментах, которые тот проводил с Белло, и об обратной дороге. Белло вроде бы не слушал меня, увлекшись едой. Ему досталась большая порция любимого собачьего корма, индейки с печенкой. Верена случайно нашла в буфете последнюю банку где-то в заднем ряду и положила ему полную миску. Но когда я дошел до истории с кошкой в купе и сказал, что господин Белло от страха чуть не залез на багажную полку, Он на минутку перестал есть и возразил, Белло совсем не боялся противной кошки. — А кто говорил, что собаки не умеют врать? — спросил я. — Наверное, это только те собаки, которые и говорить не умеют, — засмеялась Верена. А Бело не ответил и вернулся к еде. Когда мой рассказ подошел к концу, заговорили папа с Вереной. — Вечером вы не вернулись, и твой отец страшно разволновался сказала Верена. «Пожалуйста, никогда так больше не делай!» «Да и я хотел тебе сказать то же самое!» Папа сделал серьезное лицо. «Ты что, не понимал, как мы будем переживать? И как тебе это в голову взбрело?» «Прости, пожалуйста, что я взял деньги, — сказал я. Но я потратил не все. Вот кое-что осталось. Я вынул из кармана две бумажки и положил на стол. «Да не о деньгах речь!» — воскликнул папа. — Как можно было уезжать одному? Тебе же всего двенадцать лет. Ты еще ребенок. — Со мной же был господин Белло, — оправдывался я. Во всяком случае, отец не спал всю ночь и вскакивал из-за каждого шороха. — Думал, что ты вернешься, — сказала Верена. А утром мы сразу же позвонили в справочную и попросили номер госпожи Майке Лихтблау в Марбурге, — А потом, когда госпожа Лихтблау рассказала, что ты заходил к ней и с тобой была собака, я немного успокоился. По крайней мере, до сих пор с тобой ничего не случилось, продолжил папа. Но она не знала, где вы. Так что я опять стал переживать и даже думал, не поехать ли самому в Марбург, чтобы тебя найти и привести домой. Но я не мог просто так бросить аптеку. Так что позвонил дяде Астору, рассказал ему о твоем путешествии. «И представь себе, Астер, который много лет не решался выйти из дому, с первым же поездом понесся в Марбург, чтобы найти там улицу Роберта Вальзера и доставить тебя домой», — добавила Верена. «Видишь, как ты ему дорог?» А потом вы разминулись. Астер ехал в Марбург, а вы сбело домой из Марбурга. «А он теперь разыскивает вас там», — закончил свой рассказ папа главное что макс вернулся сказала верена да согласился папа астор наверное заночует там и вернется утром так все и получилось потому что скоро зазвонил телефон трубку взял папа привет дядя астор сказал он да вернулись прибыли живы здоровы потом он слушал что говорил дядюшка и время от времени говорил да И «прекрасно». Наконец он произнес «до встречи» и положил трубку. «Расскажи все по порядку», — попросил я. «Что он сказал?» — спросила Верена. «Дядя Астер в гостях у Мельхиора?» — спросил Бело. «Ему тоже надо пить меркуриальную воду? Гадость! На вкус гадость! А пахнет просто фо!» Рассказывает, что они сидят ужинают с Мильхиором и Майке сказал папа. «На желтых трясущихся креслах», — перебил я. Об этом он не говорил. Они как раз собирались выпить бокальчик вина. «Все вместе, один бокальчик», — уточнил Белло и заметил. «Против правил гигиены». Он запомнил, что я говорил ему, когда он пил из моей чашки. «Как тут можно рассказывать, когда вы все время перебиваете?» — спросил папа. Начну сначала. Они сидят, ужинают и пьют вино, каждый из своего бокала, и вспоминают времена, когда еще был жив дед Эдмунд. Мельхиор жил у нас на Клиновой аллее, а Астер был маленькой. Дядя Астер переночует у Майка и завтра вернется. Кажется, Майке очень приятная женщина. Во всяком случае, он говорил о ней с большим восторгом. — Она рыжая, — сказал я, — волосы как морковка. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Верена. Голос у нее стал напряженный, почти обиженный. На прошлой неделе она ходила в парикмахерскую, и с тех пор волосы у нее у самой были золотисто-рыжие, а не светлые. «Только то, что она крашеная!» — ответил я. «Астара это совершенно не смутит!» — сказала она. «У него же у самого волосы искусственные!» «А еще Майка варит очень вкусные сосиски!» — встрял Бело, но индейка с печенкой все равно вкусней. Потом я пошел в свою комнату разбирать чемодан. Бутылочку с голубым соком я аккуратно поставил в шкаф. И тут у Бело появилось необычное желание. — Бело до сих пор воняет меркуриальной водой, — сказал он. — Да, есть немного, — согласился я. — Запах такой же, как вкус у серебряной ложки, когда ешь яйцо всмятку. «Сернистый, что ли? Резкий?» Бело хочет купаться», — сказал он. «Максу надо напустить воду в ванну». «Что ты сказал?» «Я ушам своим не верил. И это говорил пес, который вечно упирался изо всех сил, когда мы с папой хотели засунуть его в пустую ванну и окатить из душа, с которым мы еле-еле справлялись вдвоем, и который не раз выскакивал из ванны, когда с него текла вода в три ручья, и устраивал в ванной проливной дождь. Ты хочешь купаться в ванне? Переспросил я. Прямо мыться по-настоящему, правда? Не может быть. Трудно поверить. Бело знает хорошую проговорку. Вместо этого ответил Бело. Какую еще поговорку?» Про собак. Про собак я знаю только одну: собака, которая лает, не кусает, сказал я. Только это неправда. Видал я в жизни таких собак, которые сначала лаяли, а потом и кусали. Вот именно, согласился Бело. Что вот именно? спросил я. Что они сначала лаяли, а потом кусали? А когда они лаяли, то не могли кусать, потому что у собак только один рот и этим ртом нельзя сразу и лаять, и кусать. Так вот, что означает эта поговорка. Ну, значит, и ты меня кое-чему научил, — сказал я. А какую поговорку имел в виду ты? А у меня такая. Собака, которая болтает, любит, когда ее в ванне купают. Ну, это ты, конечно, сам выдумал, — сказал я. Да, Бело сам собой ее выдумал, — гордо заявил он. Тогда пойду и подготовлю все для того, чтобы испробовать твою поговорку. С этими словами я направился в ванную и включил теплую воду. А потом Бело с удовольствием прискался в ванне, а я сидел на бортике и удивлялся. — Надо же! Папа совсем не сердился! А деньги я обязательно верну, когда вырасту и буду зарабатывать сам. — Да, у Макса очень добрый папа, — подтвердил Бело из ванны. «Да и Верена не ругалась», — сказал я. «Верена тоже добрая». Осталось только уговорить папу, чтобы он написал мне объяснительную для школы. «Папа Штернхайм обязательно напишет». Не сомневался Бело. «Пожалуй, тебе пора вылезать», — сказал я и встал. И тут я поскользнулся. Наверное, наступил на кусочек мыла, выпавший у Бело из лап, и плюхнулся на пол. Думаю, у меня была довольно обалдевшая физиономия, потому что Бело засмеялся. «Вот тебе и ха-ха!» — рассердился я, пытаясь встать, но тут опять поскользнулся. Бело так хохотал, что у него живот ходил ходуном, а по воде пошли волны, переливаясь через бортик. Невольно я и сам засмеялся. «Ну-ну, посмейся надо мной!» — сказал я. «А кто говорил, что собаки не умеют смеяться?» А еще через месяц Макс пришел из школы, и они с Бело сели обедать. Не так, как раньше, когда господин Бело садился за стол. Нет, Бело ел на полу из миски курицу с рисом. Такое у него было новое любимое блюдо. После еды Макс и Бело пошли к Максу в комнату. Макс устроился на кровати, Бело на полу на подстилке. Ну как там в школе? Спросил Бело. Нормально, ответил Макс. Нормально, все время нормально, повторил пес кивая. «Знаешь, мне надо тебе кое-что рассказать», — сказал Макс. «Я тут пригласил к нам одного человека, девочку из класса. Ее зовут Селина. Она спросила, не хочу ли я заполнить ее анкету». «Такое предлагают не каждому». «Анкету?» — удивился Бело. «Макс должен объяснить». «Это такая книжка в красивой обложке, в которую друзья пишут на память о, -о, -о. Как журнал-дежурств, который дядя Астер нашел в той норе. — Да, похоже, — сказал Макс. — Я рассказывал ей, что у меня есть собака по кличке Бело. Она любит собак и хочет с тобой познакомиться. Макс посмотрел на Бело. — Ты же не против? Бело помотал головой. — Только у меня к тебе одна просьба. — Пожалуйста, когда она придет, не говори ни слова. Обещаешь? — «А то она испугается», — попросил Макс. «Первый раз у меня в гостях, и сразу же говорящая собака». «Бело будет молчать, как мертвая рыба», — пообещал пес. Макс сполз с кровати на подстилку Бело, сел рядом и обнял его. «Знаешь, Бело, на самом деле нам с тобой ужасно повезло», — сказал он. «Каждый получил, что хотел». «Помнишь, мы спорили». «Давно еще, когда Адриена была человеком, очень хотела превратиться обратно в собаку». «Белло помнит все разговоры», — заверил Макса пес. «Тогда ты говорил, что тебе больше нравится быть собакой, и только ради меня ты хотел бы остаться человеком, чтобы мы могли разговаривать». «Правильно», — подтвердил Белло. «И вот теперь ты собака, как и хотел, и все-таки у меня есть друг, с которым можно болтать о чем хочешь». «Бело — друг Макса, Макс — друг Бело», — сказал пес. «Лучше ничего и придумать нельзя, правда?» — спросил Макс. «Да, Бело не против», — согласился пес. «Вообще, ничегошеньки чего нельзя придумать, и крошечку лучше». «Не знаю точно, что ты имеешь в виду, но ты абсолютно прав, Бело», — сказал Макс и почесал пса за ухом. За правым, что подлиннее, конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.